Однако я догадался об одной вещи, которая, вероятно, ускользнула от вашего внимания. Потер недовольно двинул плечом. «И что же это такое?» Мэри подозревала, что вы собираетесь что-то сделать с Раскиным». «Нет-нет, она абсолютно невиновна». «Правда? женщины ее ума и повелась на вашу неуклюжую попытку заставить ее показать вам, где живет Раскин?» Мы правда собирались послать ему письмо. Все было так, как я рассказал. Мэри Чиста. На ней нет греха. Кстати, ее имя означает именно это. Она названа в честь матери их воплощенного Бога. Женщины, которая зачала непорочно. Свободная от первородного греха. Я узнал об этом еще во время моего первого визита в их мир. «Она бы никогда...» Селган поднял руку. «Успокойтесь, Понтер. Я не хотел вас задеть. Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ». «Понтер?» Позвал Хак через кахлеарные импланты. Понтер подтвердил, что слышит крошечным кивком. «Судя по ритму дыхания, Мэрия крепко заснула. Ты не потревожишь ее, если уйдешь сейчас». Понтер осторожно выбрался из Мэрииной постели.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 Понтер открыл входную дверь, вышел в коридор, дошел до лифта и спустился на нем на первый этаж. Он знал, что иногда первый этаж обозначают «один», а иногда «л», как это было и в лифте дома Мэри. Понтер пересек обширный холл и через двойные двери вышел в ночь. Но как же не похоже была эта ночь на ночи его родного мира. Свет лился отовсюду, из окон.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 Перед каждым травянистый газон иногда несколько деревьев. На бегу он заметил идущую в его направлении фигуру. Мужчина-гликсен с белой кожей и практически без на голове. Понтер перебежал на другую сторону улицы так, чтобы не приближаться к человеку близко. И продолжил путь. «Здесь поверни направо», — сказал Хак. «Из этого скопления жилищ впереди, похоже, нет другого выхода».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 Опять же, Понтер слышал, как палеоантропологи в Вашингтоне обсуждали его собственную внешность. По-видимому, его черты лица соответствовали тому, что они называли «классический неандертолоид», причем в его экстремальной форме. Эти ученые были удивлены отсутствием у народа Понтера редукции надбровного валика и размеров носа, и отсутствием даже намека на этот смехотворный нарост на самом кончике нижней челюсти.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 Внезапно раздался громкий лай, и Понтер вздрогнул от неожиданности. Еще одна собака, здоровая и коричневая, направлялась к нему. И вид у нее был далеко не радостный. Понтер знал, что не сможет обогнать четвероногого, поэтому остановился и повернулся к собаке. «Тихо, тихо», – произнес он на своем языке, надеясь, что пес распознает успокаивающие интонации, если не слова.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 «Здесь мы должны пересечь эту дорогу, 407 Поверни налево и перебегай вон тот мост. Будь осторожен, не попади под машину». Понтер сделал все, как Хак сказал, и скоро оказался на другой стороне дороги и потрусил на юг. Далеко-далеко на горизонте он мог различить мигающие огни на вершине башни Сиэн Тауэр в центре Торонто на самом берегу озера.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 Пробежав еще несколько сотен саженей, Понтер оказался на узкой грязной улочке возле дома, где жил Растин. Понтер согнулся и уперся руками в колени, пытаясь отдышаться и выровнять дыхание. «Похоже, ей правда начинаю стареть», — подумал он. Приятный ветерок дул прямо ему в лицо, остужая его. Море к этому времени могла уже проснуться и обнаружить его отсутствие.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 О да, оно могло отклонить пулю, выпущенную с некоторого расстояния, но ничего не могло поделать с выстрелом из оружия, прижатого к телу. Однако это канада, и огнестрельное оружие, по словам Мэриэ, здесь было редкостью, но мысль о том, что ему в спину упирается нож, а не пистолет, почему-то Понтера совсем не успокаивала. Понтер не знал, что делать, в неярком освещении и со спины нападающий, по-видимому, не признал в нем неандертальца.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 «Гони деньги или пущу кровь!» Понтер не сомневался, что справится практически с любым безоружным глексеном в рукопашном бою. Но этот явно был вооружён. В этот момент Хак сообразил, что Понтер не видит, чем именно вооружен нападавший. «Он держит стальной нож», — сказал он Понтеру через кахлеарный имплант. «С зазубренным лезвием, примерно 1,2 ладони длиной и рукояткой, судя по тепловому рисунку, из полированного дерева».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 и Понтер тут же понял его ошибку. Звук «и» был взят из речи Глексенов и произносился другим голосом, резко отличным от голоса синтезатора Хака. «Что за...» — сказал Глексен, явно озадаченный услышанным. «А ну-ка повернись, Казь!» «Давай!», Давай. — скомандовал Хак Понтеру во внутреннее ухо. Понтер слепую ударил локтем назад и почувствовал под ним живот Глексена. Послышалось нечто вроде «Эх!»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 Не сжать ли кулак и раздавить сопляку горла? Но не смог этого сделать. «Брось нож!» — сказал Понтер. Галексен посмотрел вниз. Понтер проследил за его взглядом и увидел, что лезвие ножа согнулось от удара о щит. Понтер немного сжал пальцы. Хватка Галексена синхронно ослабла. И нож, зазвенев, упал на дорожное покрытие. «Теперь пошел вон!» — сказал Понтер через Хака. «Проваливай, и никому ни слова!» Понтер отпустил Глексена, который немедленно начал хрипеть и откашливаться. Понтер поднял руку. «Вон!» – сказал он. Глексен кивнул и бросился прочь, одну руку прижимая к животу там, куда попал локоть понтора Понтер не стал терять времени и зашагал по растрескавшейся бетонной дорожке ко входу в дом.